Глава 60 «Как там было провозглашено на обложке затворницы куртизанок?» — подумал Шеврикука. «Ради рыночных достижений под названием наверняка заслуженной научной работы А. Суворовой на глянце обложки как бы красными чернилами вывели слова «эротика по лакхнауски» и ниже «сексуальное востоковедение»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 милейшие, а кто и с острым соусом ехидств, известные Москве. Но никто из них вроде бы не говорил на урду, тем более с лакхнаусскими сладкозвучиями. До сознания Шеврикуки дошло, что после визита в Китай-город, в обиталище чинов и поездки трамваями в надеждах на целительное воздействие жидкостей, как ранее Сокольнического парка, он в Москве более не был, а тупел в Останкине, Да и профилактории Малахола существовало от реалий московской жизни на отшибе. Экое обделенное движением бытия существования вел Шеврикука, как он отстал в своих местнических ковыряниях от пленительно громко шипящей толкотни родимого города. Оттого его ошеломило и чуть ли не ввергла в сон покровка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 «Дом, где мне обещаны паркетные работы. Москву я рассмотрю в созерцательные часы. Устрою прогулку с развлечениями и рассмотрю». Именно дома Тутомленных на вид никакие переустройства не коснулись. Не углядел Шеврикука на стенах здания и его флигелей эмблем концерна «Анаконды» и не наткнулся на вывески агентства ли, ателье Студии или ведьм, колдунов и привидений, в коем, в коей ожидалась взаимоодобрительная практика с процветаниями Совокупеевой Александрин, Леночки Клементьевой, Гликерии, Дуняши Невзоры и разных прочих, может, истише с векой у векой. А кого предполагалось нанимать в колдуны и ведьмы?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 и обрешоченных, выглядели совершенным убожеством. Какие уж тут концерны «Анаконда», какие уж тут тутомлены. Не селились ли тут прежде московские родичи-помещицы-коробочки? К удивлению Шеврикуки, в доме еще проживали коммунальные граждане. Кто-то из дома, может, и съехал, но многие еще оставались. И реставраторы, похоже, в дом более не заглядывали. В нижних палатах Тутомленных под коробовыми и сомкнутыми сводами из белого камня располагались все тот же мусор, грязь и свидетельства трапез и досугов, забредавших в палаты москвичей и гостей столицы. На втором этаже в парадных залах, где Дударев устраивал смотрины здания, было пусто, сыро и печально. «Да и начнутся ли здесь когда-либо паркетные работы?»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 и еще одной особы — громкой, настырной и заносчивой. «Она, кстати, ваша, Останкинская!» Это являлось с хахалем, и желали они служить в агентстве, соответственно, ведьмой и колдуном. Пожалуй, одно лишь это известие и удивило Шеврикуку. Из описания выходило, что в ведьмы нанималась хорошо известная Шеврикуке супруга Радлугина.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 «Вот вам и вся ладьи!» «То есть?» — не понял Шеврикука. «Ну что ты прямо!» — поморщился Псютьев, огорченный несообразительностью Шеврикуки. Вот всегда эдок. Строили ли, перестраивали ли, ремонт ли капитальный затевали, непременно замуровывали, с кровью ли, без крови ли, с временным ли изведением сознания, с дурманными ли уговорками, но обязательно живого!»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 В волнении придвинулся Шеврикука к Псютьеву. «Ответь от меня!» Тот чуть ли не взревел. «Ни про кого я не говорил, никого я не называл. Мало ли что треплют!» «Тебя в детстве, что ли, пугали Бушмелевым?» Сказал Шеврикука. «Успокойся! Именно треплют, а ты не верь. А что, Пелагеич?» «А что, Пелагеич? Что, Пелагеич?» Растерялся Псютьев. «Пелагеич, жулик! когда ты извергу он не перечил! и теперь треплют он...» «Что теперь?» — не мог утерпеть Шеврикука. «Руки свои от меня дали, Освободи меня от разговора!» — запричитал Псютиев. «Я никого не называл!» «Не называл и не упоминал ни о чем, про что треплют. А я ничего не слышал», — согласился Шеврикука. «Но про необходимость замуровать кого-то ради процветания дома на покровке» «Сказал ты?» «Это я говорил!» признался Псютьев. «Это да. Это и тело, и народы замуровывают ради процветания. А то как же? Это надо замуровывать с муками и иссушением любви, с паучим выпиванием ее. Страдания и муки всему дают серьезности основания. Не страдавшие и не любившие, или любившие легко, и сами пустые и некрепкие. И ветерок разметет их хижины. А тут замуровать...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 Недолго. Однако колебался, стоит ли. Но переданные Псютивым перетолки о Бушмелеве и Пелагеевиче подтолкнули его отправиться в путешествие под каменные своды. Памятуя опыты своих прежних проникновений следопытом, он преобразился в муху дрозофилу. В день смотрин в нечаянных не захотелось слушать речь полпрефекта Кубаринова о исследовательских прогулках.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 устроенных с загадками, устрашениями, погибельными для злодеев препонами и выводящих чуть ли не к Кремлю и к Москве-реке. От Тутомленных до Кремля было всего-то версты две. Да мало ли на какие внутристенные и подземельные хитрости были способны затейники из рода Тутомленных. Поначалу прогулка Шеврикуки выходила беспрепятственной и чуть ли не развлекательной.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 «Бирюзового камня на рукояти чаши там нет, следует обождать и пересидеть», — вспомнилось остережение перста капсулы. «Нет уж, мало что он мог набредить». Упрямство взыграло в Шеврикуке. Щелями, продувными трубами, а где и сквозясь в межстенях, Шеврикука несся в подземное укрытие графа Федора Тутомлина, прежде им лишь обнаруженное —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 Да и к чему ему были теперь места укрытия утомленного московского повесы? Укрытие от кредиторов, судебных исполнителей и крикливых гуляк? Место его молчаливого любования восточными диковинами? Шеврикуки бы после слов взлохмаченного Псютьева устремиться в покое миллионщика Бушмелева, душегуба и деспота, сыскать и помещение, где изверг якобы до смерти был заеден насекомыми. Почуять...